Глава 23, третья. Семён. «Учитывая обстоятельства, нам нужно готовиться к Кесарево». Анна кивнула, закусила распухшие, как у рыбы, губы и бросила на меня полный отчаяние взгляд. А потом ещё и руку протянула. Это было хуже всего, когда приходилось её касаться. «Ань, ну врачам же виднее. Ты чего?» «Ничего. Наверное, до последнего думала, что пронесёт». Думала она. В который раз захотелось ее встряхнуть, заорать, что я ей плачу незадуманье. Но я сцепила зубы и ответно пожал ее отекшие пальцы. Очень. Всеми силами прямо контролируя силу сжатия. «Всё будет хорошо. Миллионы женщин по всему миру рожают путём сечения. «Да, но я же на это не подписывалась. Почему так?» «Вообще-то договор с заказчиком как раз-таки предусматривает подобное развитие событий», напомнил о себе врач, в кое то веке сделав хоть что-то толковое. «А то ведь только руками разводил, урод!» И отговорки одна хуже другой придумывал, предназначенные объяснить, как они так просчитались со здоровьем рекомендуемой ими суррогатной матери». Да я не к тому, промямлила Анна, и ее глаза забегали туда-сюда. Она как будто не ожидала, что ей напомнит о договоре. Понятно, что прописано. Просто я предположить не могла, что до этого дойдет. В конце концов, я дважды сама рожала, а теперь вот. Но это не показатель. Тогда не было рисков, сейчас есть. К тому же вы носите двойню. Ага. Двойню. Потому что это мотиво так дороже. Как я понимаю, это плановая операция. Уже понятно, на какую дату она будет назначена? Мы будем стараться максимально оттянуть момент родов. Ведь для детей на этом сроке буквально каждый день важен. Но все же в первых числах февраля, Анна, я рекомендую вам лечь в больницу. Как? Я не могу. Я... «Это не обсуждается», — процедил я, и тут эта дура, видно, почувствовала, что ходит краем, потому что тут же пошла на попятный. «Ну да, я... Просто у меня же больной сын», — залепетала она. «А мне что? Мне на это было глубоко похуй. Я давил, давил эту суку взглядом, пока она окончательно не пришла в себя». «Конечно, я могу попросить позаботиться о нем бабушку, но...» «Вот и попроси». «На этом все на сегодня», — перевел я взгляд на доктора. Тот кивнул, заметил, что он на связи 24 на 7 и отпустил с Богом. К гардеробу мы с Анной спустились вместе. Я забрал у нее номерок, сунул старенькой гардеробщице, которая так долго искала наши куртки, что я стал нетерпеливо постукивать ногой по полу. Ты расстроился? Вдруг тихо спросила Анна и снова взяла меня за руку. Не расстраивайся. Я немного растерялась, да, но теперь уже все нормально. Кесарева так кесарева. В конце концов, главное, чтобы наши малыши были здоровы, правда? Я сразу вычленил это наше. Хотел было ее поправить, но гардеробщица наконец принесла наши куртки. И пришлось прервать разговор а потом вроде как момент был упущен. «Садись, подвезу». Анна даже не стала делать вид, что ей неудобно. Я заметил, что в последнее время она вообще многие вещи стала воспринимать как должное. Наверное, это было моей ошибкой, но... черт! В этой женщине росли наши с Верой дети. Думаю, не нужно объяснять, почему я старался максимально облегчить и обезопасить ее жизнь. Мысль о том, что совсем скоро мы с Верой станем родителями, будоражила. Бывало меня такой паникой накрывало, что мама дорогая. Я представлял, как обрадуется Вера, когда пройдет первый шок, как она расцветет, как будет возиться с детьми, качать, кормить, учить первым словам. Семён, М-м-м? а твоей жене вообще все равно. «Ну?» — замялась Анна. «Как и что?» Я даже ошалел от такой непосредственности. «Это ж надо!» Повернулся к этой, прости господи, идиотке, смерил тяжелым взглядом и промолчал. «А что? Она же не думала на самом деле, что я стану отчитываться. С какой радости!» «Приехали» пробормотала Анна, потянувшись к двери. «Сиди, я помогу выйти». Обойдя машину, открыл дверь, подал Анне руку, а она даже с опорой не смогла устоять на ногах. Поскользнула, взвизгнула. А когда я ее поймал, рассмеялась, будто было что-то веселое в том, что она на восьмом месяце, сука, чуть не упала. У меня в висках заломило от того, с какой силой приходилось стискивать зубы. Осторожнее, рявкнул я и руку положил на ее огромный живот, остро нуждаясь в подтверждении того, что с детьми все в порядке. Ой, Сём, ты из тех ненормальных папочек, что на каждый чих будут вызывать скорую, да? С ума сойти. Да не переживай, ничего с ними не случилось. Уже всю печень отбили мне, а мозги, мозги, кто тебе блять отбил? Едва не заорал я, но сдержался, только кулаки сжал. И, отдышавшись, первым делом подтолкнул Анну к подъезду. «Холодно. Может, зайдешь на чай?» Я пироги испекла утром. «Аня, тебе нельзя напрягаться», — процедил я. «Да разве это напряжение? Я ж не белоручка, как некоторые я». «Я запрещаю!» — рявкнул. «Скажи, что ты меня поняла!» «Хорошо, хорошо, не волнуйся. Но ты правда перегибаешь, Семён. Может, твоя жена и...» «Не надо трогать мою жену!» Я, наверное, переусердствовал, когда, склонившись над этой идиоткой, зашипел ей в лицо. Анна взбледнула, залепетала, что она ж, дескать, ничего такого а потом и вовсе сбежала. Овца. Я вернулся в машину, дрожа от злости. Хлопнул дверью так, что водитель вздрогнул. Домой. К Вере. Скорей, чтобы стереть этот ужасный день из памяти. Чтобы выдохнуть рядом с моей девочкой. Чтобы напряжение отпустило. Дорога показалась бесконечной. Хотя ехали мы от силы минут двадцать. Квартира встретила тишиной. Вер, а ее дома не оказалось. Я бросила взгляд на часы, вспоминая, что она мне рассказывала о своих сегодняшних планах. Кажется, они с Элькой собирались забуриться в какой-то новый ресторан. Видно, хорошо им там сидится, раз моя благоверная совсем домой не спешила. Плюхнулся на диван, закинул руки за голову, Меня успокаивали даже просто мысли о ней. Вот как крепко Вера держала меня за яйца. Я хмыкнул, покосился на телефон. Ужасно хотелось ей позвонить, чтобы просто услышать голос. Но я боялся, что Вера решит, будто я опять ее контролирую или что, не дай бог, имею что-то против ее встречи с подругами. Поэтому после коротких раздумий я позвонил Николаю. И каково же было мое удивление, когда оказалось, что он привез Веру домой еще полчаса назад. «Ее нет дома! блять. Я сбросил вызов и тут же набрал Веру. Было уже не до церемоний. Раз набрал. Ничего. И еще раз. Сначала в ухо долбили гудки, потом мерзкий голос робота, сообщивший, что абонент вне зоны. Паника сковывала затылок и стекала по спине холодными каплями пота. Чтобы не потерять ни секунды, я помчался в кабинет, куда были выведены камеры. И тут телефон зазвонил. Увидев имя абонента, я на секунду притормозил. «Да, Эля!» «Я потерял веру. Ты не в курсе, где она?» «Нет. Мы высадили ее у дома. Она зашла в парадную, и только после... мы уехали». Черт. А она не говорила, куда потом собиралась пойти. «Не говорила», — отрезала Элька дрожащим от эмоций голосом. «Но ты должен знать, что она видела тебя сегодня». «Где видела?» — нахмурился я. «На Гагарина? Как ты обнимался с какой-то женщиной? Мы гуляли, ну и...» «Вот». Вера очень расстроилась. Я боюсь за нее. «Боже, не надо было ее отпускать в таком состоянии!» Сокрушалась она, а я уже ничего не слышал. Так громко колотилось сердце в ушах. На горле сжалась костлявая рука страха. Я вывел камеру на экран, трясущейся рукой врубил перемотку. Засек ее. Не прошло и пяти минут. Пальцы вслепую щелкали на клавиатуре, переключая картинку. Дерьмовая черно-белая запись ничуть не сглаживала эмоций, застывших у моей жены на лице. Я видел... Она на грани. Я чувствовал. И я так себя ругал, сука, как я себя ругал, что не нашел в себе сил обо всем ей рассказать. Когда увидел ее на крыше, все внутри обмерло. Если честно, я даже не помню, как сам оказался там. То ли по лестнице бежал, то ли на лифте поднялся. В себя пришел, когда убедился, она цела. Стиснул кулаки так, что кости хрустнули. Понес домой. Замороженную, будто неживую. Раздевая ее, кричал. Ругался страшно, как никогда до этого может. Да и похер было. Она же не слышала. Вообще ничего не слышала из того, что я говорил. Сначала просто смотрела, будто сквозь меня, пустыми глазами. Потом тихонько плакала от боли, когда руки стали оттаивать а когда я ее к кровати понес, прошептала. «Это даже для тебя слишком жестоко. Даже, блядь, для тебя». Ну, конечно, конечно, она самое плохое подумала. Но тут я ей ничего предъявить не мог. «Твою мать! Твою же мать!» И мне бы тут, конечно, лучше было бы сразу объясниться, но сказав это... Вера, убаюканная теплом, уснула. Я в два счета разделся, лег рядом, обвивая ее горячее тело руками. Но потом меня таким отходником накрыло, что затрясло. И я откатился в сторону, опасаясь ее разбудить. Телефон зазвонил, когда я уже почти справился с приступом. Беспокоил Бутенко. Извинялся и спрашивал, как у нас дела дома, потому что, дескать, его женщина, то есть Эля, очень волнуется. И я буркнул, что Вера нашлась, и отключился, не посчитав нужным ни перед кем оправдываться. И, наверное, ближе к утру все таки задремал. Потому что, когда Вера завозилась, будто из омута вынурнул. «А? Что?» Она сначала замерла в моих руках, вспомнив о вчерашнем а потом начала с дикой силой отбиваться тише верочка тише маленькая ты все не так поняла это была наша сурмама слышишь наша сурмама вера она затихла но не сразу конечно дыша тяжело отодвинулась глядя на меня с каким-то совершенно непонятным выражением на лице что жалко всхлипнула она Что ты сказал? Что Анна, ну та женщина, с которой ты меня увидела, наша Сурмама. Месяца через полтора мы станем родителями. Вы? Определенно она не справлялась. Мы. Ты и я. Она просто инкубатор. Ты же хотела детей. Ну вот я и... Что ты? Все организовал. Будет тебе и мальчик, и девочка. Сразу двое. Вера окончательно зависла. Отодвинулась от меня к изголовью, подтянула колени к груди и еще и руками себя обняла, закрываясь. «Я ничего тебе не говорил, потому что опасался за результат. Вдруг бы не вышло. Не хотел волновать тебя понапрасну», — пояснил я, примерно догадываясь, какие у нее ко мне возникнут вопросы в связи с последними новостями. Ну, скажи что-нибудь, а. Сказать, тупо повторила она. Сказать. У меня нет слов. Это правда? Я кивнул, внимательно за ней наблюдая. И, кажется, уловил момент, когда до нее стало доходить. Ты неадекватен. Тебе надо лечиться. Просипела она, осторожно бочком сползая с кровати. «Слушай, Вер, я понимаю, это все неожиданно?» «Неожиданно», — все тем же бесцветным голосом повторила она. «Но ты же хотела детей! Ну вот, будут тебе дети!» «Боже мой! Боже мой, ты ведь правда не понимаешь! Так это не делается! Так нельзя!» Нельзя прийти к женщине и сказать: у тебя будет ребенок. Ты кто такой вообще? Ты кем себе возомнил богом? Ее опять трясло. Буквально зуб на зуб не попадал. Я просто переживал за тебя. Не хотел, чтобы ты расстраивалась, если что-то пойдет не так. Повторил еще раз с нажимом и попытался приблизиться, но Вера отпрыгнула от меня, как от чумного. Обхватив себе руками, она раскачивалась из стороны в сторону и недоверчиво трясла головой. «Вер, я просто хотел, чтобы ты была счастлива. Ну что опять не так, а?» «Все не так. Я чувствую себя жертвой жестокого изнасилования». «Ну что за бред? Ты хотела детей, я тебе их дал». «Ты слышишь, как это звучит?» «Ты себя вообще слышишь!» Заорала Вера в ответ. «Дал он! Боже, он дал! Когда я думаю, что ничего хуже ты уже не отмочишь, ты делаешь что-то из ряда вон, а потом еще смеешь удивляться моей реакции!» «Да, я перегнул. Согласен. А что мне надо было делать? Ну, что? Когда ты умирать собиралась, надо было взять тебя и отпустить, да?» «Нет! Нет! Я сказал, что ты моя навсегда!» «Сказал? Так вот, я никому тебя не отдам! Даже смерти!» «Каким боком здесь дети?» «Дети — неплохой стимул жить! Ты будешь жить, поняла?» Рявкнул я, встряхнув ее со всей дури. «Ты безумен! Я просто боюсь тебя! Черт!» Черт, ты правда это сделал. Просипела она, как будто только сейчас все до конца осознав.